Проклятье Гекаты. Все было напрасно, потому что смерть приближалась к нему огромной темной тенью и уже окутывала свою жертву. Эдгар Аллен По. Уставшие глаза командора Рикса, не мигая, смотрели на обзорные экраны. На них было видно, как медленно с надрывом сквозь плотную бушующую атмосферу Гекаты прорывался шаттл. Реактивная струя неистово Воревеля, пытаясь оттолкнуть космический корабль от поверхности неприветливой планеты. «Пусть все обойдется. Пусть сегодня все пойдет без нештатных ситуаций. Пусть хотя бы этих двоих проклятая ведьма выпустит из своих объятий», – думал про себя командор. Рикс не верил в Бога, иначе он бы помолился, и не один раз. Всего за год работы исследовательской станции «Ровер» на орбите планеты Гекаты было потеряно два шаттла, десятка три спасательных и исследовательских капсул. Погибло 20 человек. кеплер 452 б в созвездии «Лебедя», она же Геката. Третий мир, на котором была найдена жизнь. Удивительная, чуждая землянам жизнь. До сего момента ученые уже познакомились с фауной планеты Кахаи и неплохо к этому времени успели ее изучить. В восторге биологов немного поутихли. Жадный блеск глаз и тремор жадных дознаний рук стали утихать. Но тут разведка наткнулась на кеплер 452 б Едва пришли первые данные о планете, как биологи вновь возбудились – забились в исследовательском экстазе. Геката в очередной раз доказала людям, что ее величество-жизнь может принять самые невероятные формы. Хотя столь необычный биоценоз следовало ожидать от такой планеты, как кеплер 452 б На Гекате оказалась атмосфера, плотная, горячая, насыщенная парами аммиака и метана. Над всей поверхностью планеты властвовали ураганы и шторма неимоверной силы, длящейся месяцами. В геологическом отношении Геката оставалась весьма активна, и это несмотря на свой почтенный возраст. Количество действующих вулканов исчислялось сотнями, а землетрясения случались столь часто, что в шутку геологи прозвали ее планета Шейкер. Непредсказуемая магнитосфера Гекаты сводила с ума все приборы, негативно влияло на человеческую психику, рождала такие электромагнитные бури и грозы, которых земляне и представить не могли. Работать над изучением жизни на Гекате было интересно, но невероятно трудно. Планета, названная в честь древнегреческой богини-видим, регулярно принимала в жертву человеческие жертвы, оправдывая свое название. Флору гекаты составляли в основном простейшие формы – водоросли, мхи, лишайники, грибы и незначительное количество папоротников. В животном мире преобладали членистоногие, Чем не поздний палеозой на Земле? Но джунгли раннего карбона или дивона – унылая пустыня по сравнению с джунглями гекаты. Сложные условия на планете заставляли жизнь приспосабливаться. рождались совершенно невообразимой формы. Разве на Земле встречались существа в равной степени, относящиеся и к животному, и к растительному царству? Разве флора Земли знала грибы, имеющие сложный половой путь размножения и обладающие разветвленной сетчатой нервной системой, как у кишечно-полосных? Грибы, мицели которых занимал площадь в сотни квадратных километров. папоротники с внутренним углеводородным скелетом и внешним, на основе кальция и фосфатов, эдакие сухопутные кораллы. Разве знала Земля насекомых, размножавшихся только вегетативным путем как растения? Насекомых по сложности строения во многом не уступающим амфибиям и рептилиям. Насекомых, находящихся в таких сложных симбиотических взаимоотношениях с растениями, что можно было и насекомое, и растение – Объединить физиологически в единый организм? Конечно же, нет. Всего год, как земляне пришли на Гекату. Всего год, как космический крейсер-ровер встал на круговую орбиту вокруг планеты, превращаясь в биологическую станцию. Но этого времени было достаточно, чтобы ученые набили трюмы корабля под завязку образцами для исследования. Для осмысления полученного материала, добытого неутомимыми биологами, понадобится не одно десятилетие. Хотя экспедиция на Гекату была в основном биологической, среди ученых были еще геологи, вулканологи, астрофизики, метеорологи и прочие, которые тоже наблюдали, изучали, брали образцы, ставили эксперименты. Наконец на экране командор увидел, как челнок покинул плотные слои атмосферы планеты. Маршевые двигатели вышли из режима форсаж. Челнок немедленно перестал дрожать и рыскать из стороны в сторону. Рикс позволил своим усталым глазам закрыться. Потирая переносицу, командор тихо позвал дежурного по вахте. Томас, так кажется, его звали. Вахтенный старый опытный пилот еще раз пробежался по индикаторам и цветным шкалам, несколько раз нажал на сенсорный экран и выдал свой вердикт. «Все показатели в норме, босс!» Командор облегченно подумал. «Все, теперь можно позволить себе отдохнуть!» Самое тяжелое и опасное для челнока было позади. Ему оставалось только пройти рутинные процедуры выхода на круговую орбиту, сблизиться с ровером и состыковаться в автоматическом режиме. Пустяк! За этим сможет проследить и дежурный. Командур тяжело поднялся с кресла, неловко передвигая занемевшими ногами. Ему хотелось принять ионный душ и выпить чашечку кофе с корицей. Теперь головная боль, связанная с прибытием спасательного челнока, будет у карантинной службы. Отныне челнок – их проблема. И, как знал командур, проблема немалая.